Глава 87 самнамбула Время до приезда киеры показалось одним мигом. Вот я вошла в жилище, а в следующий момент выронила планшет из рук, потому что в дверь позвонили. С некоторым недоумением я обнаружила, что прошло два с половиной часа. Не знаю, чем я занималась, будто зависла над планшетом в череде гнетущих размышлений. Мы отправились в департамент профопределения. Улыбающийся и необыкновенно внимательный по сравнению с прошлой встречей Сиер Нойфен встретил нас уже у входа и сопроводил на этаж профдиагностики. Мне даже стало не по себе от чересчур активного внимания мужчины. Нет, он не лебезил перед новой Тессой, не проявлял бесцеремонного любопытства и не навязывался. Но не сводил с меня глаз, сопровождая каждое свое действие и просьбу ненужными подробностями, Инструктировал так детально, будто я была пятилетним ребенком. В голове и так клубился туман, и чувствовала я себя пьяной, но приходилось тратить силы на то, чтобы выглядеть заинтересованной, любезной, не обидеть тессаница раздражением, периодически подкатывающимся к горлу и не пропустить полезной информации, в то время как процедура тестирования была проще простого. После нескольких часов тестирования я вернулась домой, выжатая как лимон. Если бы не Киэра, так и сидела бы в шатле пока не наступила бы ночь. Внимательность и чувство времени подводили. Я не находила себе места. Все было в порядке, но от сердца будто оторвали кусок, и я не могла найти обезболивающего ни в прогулке с Киэрой, ни в разговоре с Дейгоном, ни во вкусе местных фруктов и пирожных. Что-то, как раненый зверь, металась внутри и не находила покоя. Я думала о Грейне но на губах был поцелуй совсем другого мужчины. Я хотела увидеть Грейна, но не могла заставить себя набрать его символ или написать сообщение. Он что, так и не попытается со мной поговорить? Сердито думала я, но не о Грейне, а о Райле, потому что потребность узнать, зачем он так поступил, была сильнее разумных доводов. Но как бы он со мной поговорил, если я сама избегаю этого неловкого момента? А что, если это просто недоразумение? Проще считать это недоразумением, если такое вообще возможно в этом мире. — Киера, а что делать, если какой-нибудь тессанит захочет не просто пригласить в жилище, а завести со мной отношения? — начала я издалека. — Он пригласит тебя к себе и сделает предложение. — Какое? — настороженно прищурилась я. — Полагаю, заключить союз, — пожала Киера плечами. а А-а-а. «Или сам явится в мое?» «Нет!» — затрясла головой девушка. «Мужчины никогда не сделают такого предложения в жилище женщины. Могут где-то наедине, но не в жилище женщины. А если он случайно окажется в жилище женщины, по работе и поцелует ее?» «Без предложения он не может это сделать», — подозрительно прищурилась Киера. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто интересно!» У вас все так сложно. У нас с этим как-то проще. Никто не спрашивает разрешения. Поцелуй случается неожиданно. При удобном случае. Никто не спрашивает. Давай ты придешь ко мне, чтобы я сделал тебе предложение. От смеха я фыркнула и покачала головой. На того нелепо все это выглядело. Но поцелуй Райла не выглядел нелепым. Губы зажгло от воспоминаний. Поцелуй был неожиданным только ощущения были намного мощнее. «В общем, неважно, Нет так нет». «В общем-то, это не происходит так буквально. Но я даже не могу тебе объяснить, насколько это тонкий момент». Кира недоуменно нахмурила брови и задумчиво смахнула челку со лба. «Кира, у тебя что-то случилось? Ты такая растерянная. Хотя Нойфен отметил, что тесты ты прошла хорошо». «Нет, что ты». — поспешила оправдаться я и нейтрализовать любые подозрения в свою сторону. — Просто вокруг столько событий. Вы с Боуном. Это как-то навевает мысли о будущем, как все это происходит. — О, тут и в сравнении нечего ставить, — усмехнулась Киера, и в ее аквамариновых глазах засверкали искорки счастья. Это засияло ореол вокруг радужки. — Когда встречаются наяды, это ни с чем не сравнимые ощущения. — Теперь я это осознаю в полной мере. Моя радость за Киэру была искренней, но ее гасило одно событие, которое выбивало почву из-под ног своей непостижимостью и абсурдностью. «Однажды я была безумно влюблена в одного мужчину — Лена. Помнишь его на плавающем острове?» — осторожно призналась Киэра. Я кивнула. «Но он стал наядом. Было очень грустно. Я, наверное, долго хранила чувства к нему» до того дня, пока не увидела глаза своего Наяда. Чувство Клейну показалось таким незначительным, оно мгновенно стерлось другим, таким мощным и совершенно иного качества. Мечтательно закатив глаза к небу, проговорила Киера и обняла себя за плечи в нетерпеливом ожидании новой встречи с Боуном. Я искренне обняла Киеру и мягко призналась. «Я хочу, чтобы вы оба знали, что вы мои самые-самые и любимые друзья». — Кира, ты мне тоже очень дорога! — радостно призналась Киера и тоже обняла в ответ. Не успела я принять ванну после прогулки с Киерой и подумать о дневном обеде, как пришли результаты профопределения. Неудивительно, что подтвердились собственные догадки о том, что я расположена к творческой деятельности, а рекомендуемый список профессий даже не дочитала, так как второй пункт «Мастер образа в области дизайна одежды» сразу внимание Эта новость взбодрила и отвлекла от лишних мыслей. Я подумала о Мэйке и его отличном чувстве цвета и формы. Он был универсалом в творческой области, мог создавать целостный образ, от прически и макияжа до одежды и обуви. Но меня привлекал лишь дизайн одежды. Я сразу разглядела себя на этой стезе, и никто, кроме Мэйка, не шел на ум в качестве будущего наставника. Однако нужно было спросить и его мнение. Но все разговоры и любую активную деятельность вне жилища я отложила на завтра. И Велна с его технологиями безопасности, и Бекену Рай с Боуном, которые хотели прийти вместе с маленьким Шектори. Я взяла простыню, не без труда разорвала ее на части и устроила в жилище генеральную уборку. Да, генеральную уборку. В Тессанийском жилище, где едва ли можно было соринку разглядеть под микроскопом. Но всегда, когда я чувствовала себя такой подавленной из-за неспособности понять, что делать со своими отношениями и как разрешить вроде бы простую ситуацию, помогала генеральная уборка. Все по своим местам. Чистота в доме, чистота в мыслях. Двухчасовая уборка отняла больше сил, чем можно было представить, и оставила без удовлетворения. А когда вслед за мной, смоченной в ванне тряпкой, простыней, На свет вышли бытовые наноустройства, пытаясь ликвидировать результат моих стараний. Влажные разводы по всем поверхностям и капли воды на полу – это убедило больше не заниматься такой ерундой. Шаола недоуменно наблюдала за моим скитанием по жилищу до самого ужина. И потом я никуда не пошла. Выпила чаю и ушла читать на террасу. Райл больше не появлялся, не искал встречи. Грейну я так и не написала впрочем, я и не чувствовала себя лучше. Разбитое тело и мысли в разброд. Взглянув с порога террасы на диван, а потом и на кровать на втором уровне, я вернулась в любимое подвесное кресло и свернулась калачиком на малиновой подушке. Не хотела засыпать там, где всегда снился снежный человек. Да и Грейн тоже. Но и на террасе аромат молока и корицы преследовал меня, пока сознание не поглотил белый туман. На следующий день, как и обещал, Вел настроил программу, которая транслировала на мультипанели разные символы, иероглифы и образы, и это должно было повлиять на непроизвольное запоминание и узнавание. Некоторые я узнавала сразу, но над какими-то приходилось задумываться и напрягать память, но не потому, что они не усвоились, а из-за появившихся медлительности и сонливости. Проснулась я только ко второму завтраку, с трудом соображая, сколько времени. От воспоминаний о Райле и Грейне уже не бросало в дрожь. Паника прошла, уступив место молчаливой задумчивости. Случившееся уже не казалось чем-то безумным и необъяснимым, но вспоминалось, как вспышка молнии, неожиданно и ярко. Однако я спокойно вышла в бистро, не страшась появления виновника моего смешанного состояния, и позавтракала в полном одиночестве. Снежный человек как сквозь землю провалился». Затем я заметила, что время снова вело себя как-то странно. То я смотрела новостной блог, а на часах было 14.00 утра, а спустя каких-то полчаса обнаружила, что наступил полдень, 16.00, и пора идти на обед. И страницы романа в планшете практически не менялись, и мысли то никаких особо не было. Складывалось ощущение, что я просто выпадала из реальности. Позже позвонила Нея. «Завтра была моя церемония» и Ней ехала ко мне поговорить об этом. «Райл посвятил тебя в особенности процедуры инициации? Какие тебе зададут вопросы?» – спросила она после нашего чаепития и разговоров о нарядах. А я почувствовала, как внутренности прожигает горящей стрелой от растерянности из-за предстоящей церемонии. От сожаления, что больше не могу быть такой легкой и открытой с Грейном, отдаляя его от себя своим нервным поведением от злости на Райла за его поступок, который выбил из колеи. Я не могла сказать ей, что Райл так и не начал разговор, сбежал. Но так боялась, что кто-то узнает о том, что произошло на самом деле, что не смогла выговорить ни слова, а просто судорожно закивала. — Хорошо, тогда тебе стоит подумать над ответами и не медлить на самой церемонии. Если нужна помощь или есть вопросы, не к твоим услугам. Если не станут задавать вопросов вроде «Чему равен корень логарифма из положительного числа?», то проблем не будет, пошутила я, не придавая значимости какому-то тестированию на церемонии. — К математике ты не склонна, — улыбнулась Нея. — На церемонии тебя не станут тестировать? — Вот и отлично, — как-то не бодро ответила я. — Твое здоровье в норме. Я спокойно за тебя кивнула Нея, сложив свой планшет и повернувшись полностью ко мне. А затем, положив локоть на спинку дивана, внимательно посмотрела в глаза. «Только... Что с твоим настроением?» «Устала». Неопределенно пожала плечами я и, подтянув колени к груди, обняла их. «А то, что я много сплю, это нормально?» «По показателям у тебя нет ничего необычного. Твой организм теперь самостоятельно вырабатывает все необходимые химические элементы» чтобы поддержать иммунную систему в атмосфере Тессани. Это большие затраты энергии. Вот ты и спишь. Скоро произойдет перенастройка, ты перестанешь чувствовать слабость. А еще и курс программирования так сказывается. «Должно быть, я просто перенервничала после всех этих событий!» Кладя подбородок на колени, убедительно невинно предположила я. «Может, мне пригласить Гия?» «О нет, не стоит!» Непринужденно отмахнулась я. Не хватало еще проговориться. Все уляжется, я была в этом уверена. Как и после всякой встряски, требовалось время. Конечно, снежный человек шокировал своим поведением, но в конце концов не произошло ничего сверхъестественного. Неожиданно я поняла, что прихожу в себя и украдкой усмехнулась. На ужин мы не вышли, поэтому заказали его в жилище. К нему подошли Киера с Боуном и Бекена Рай с маленьким Шектори. Тринадцатилетний мальчик выглядел как обычный ребенок на земле в этом возрасте. Было что-то общее у него во внешности с бикеной Раи, но никаких красных волос. И держался он увереннее, чем я в первые дни пребывания на Тесании, и общался охотнее. Но все время поглядывал на бикену Раи, не отходил далеко, прислушивался к ней, находя в ней источник безопасности и родства. Однако вполне было видно, что это уже самостоятельный мальчик, воспитанной в строгих традициях шектерии, о которых я немного узнала от Бекены Раи, и способной вырасти в достойного гражданина Тесани. А Бекена Раи была совсем другой, рядом с ним, не одинокой. Ранее она и не показывала этого, но я чувствовала, что ее тоже гложет одиночество, даже при таком замечательном друге, как Боун и других знакомых. Однако мне казалось, что все мы здесь познакомились не зря. Что-то общее объединяло наши души принадлежащие Тесани, но выросшие и развившиеся в иной среде, и это еще больше роднило с ними. И Киера, и Нея так гармонично вписывались в нашу маленькую инопланетную компанию. После ужина мы пили чай из моих необычных чашек за кухонным столом в теплой дружественной атмосфере. Обсуждались какие-то простые вещи и завтрашний день. Киера и Бекена Рая взяли на себя обязанность организовать этот не только для меня важный день, и активно предлагали варианты его проведения после церемонии. Но я лишь поняла, что утром приедут обе подруги Мэйк, который будет руководить созданием моего образа к церемонии. Запомнила какие-то общие события. Приезд, отъезд, какой-то проход, что обязательным мероприятием будет прием после инициации. Назвала несколько имен тессанийцев, которых хотела бы видеть на нем. Детали и все остальное почему-то не задерживалось в памяти. Я потеряла сосредоточенность, все стало доходить до меня словно через толщу воды. Хотелось закрыть глаза, раскинув руки, упасть на пуховую перину и провалиться сквозь реальности время. Все было так странно. Снова. Я чувствовал, что происходят какие-то перемены вокруг, может быть, во мне. Но мысли были бесцветными и текли так вяло и медленно, будто в мозг залили густой белый сироп. И сквозь него все виделось таким далеким, происходящим не со мной. Суета и чувства окружающих, казалось, должны были бы вызвать какую-то реакцию. Но эмоции будто отключились, не бунтовали и не давали никаких других результатов. Ни равнодушие, ни смятение. Словно я спала с открытыми глазами и в полном сознании. Сомнамбула. Странное ощущение. Все видела и слышала. Но никакой внутренней реакции. Совсем. Я была вне ситуации, Наблюдала безоценочно и беспристрастно. Только как такое могло происходить? Это ведь была моя жизнь. Речь шла обо мне. Наверное, все смешалось в голове. Адаптация, новый статус, церемонии, грейн, райл. И это была закономерная реакция организма. Отключить все и сэкономить энергию на восстановление здравого смысла. Какие еще я могла дать объяснения?